Глава 10 Некоторое время назад Эленор Хант проснулась от интенсивных позывов мочевого пузыря. В одиночной палате никаких особых условий, о комфорте остается только мечтать. Хотя ей известно, что счета, выставляемые за ее лечение, не уступают стоимости номеров в приличных отелях. Эленор встает, превозмогая слабость. Въедливый тошнотворный запах хлора разъедает ее легкие. Голова сильно кружится. Она надеялась, что пришедшая внезапно на ум маленькая хитрость сработала. После приема лекарств она вызвала у себя рвоту, как только медсестра покинула ее палату. Но какая-то часть, видимо, успела всосаться в кровь. Проклятье. Лин с трудом выползает в темный коридор. Привет, стерва. Злобно приветствует бешеное дрю. Элинор встает как вкопанная, глядя на зловещую фигуру, подпирающую противоположную стену. Она слишком измучена, чтобы снова драться с Дрю. «Отвали!» Грозно рявкает Эллинор. «Полегче, сука!» Огрызается бешеная Дрю. «Говорят, ты совсем слетела с катушек, и доктор Грин готовит для тебя особую терапию!» «Кто говорит?» Закрыв дверь своей палаты, Лина бессиленно прислоняется к ней спиной. «Я кое-что подслушала в ординаторской!» «Твой муж настаивает, чтобы тебя хорошенько подлечили!» «У меня нет мужа!» Возражает Лин, чувствуя, как собственное сердце затапливает черная боль. «Никого не осталось. Я одна. Сейчас расплачусь!» Шипит злорадная собеседница. «А кто же оплачивает счета, принцесса? Святой Агатя не держит безродных нищенок!» «Ты же здесь!» Не остаётся в долгу Эллинор. Дрю издает гортанный бешеный рык и резко бросается вперед, но наткнувшись на появившегося словно из ниоткуда санитара, отлетает назад. «По палатам! Быстро!» Приказывает Бугай в белом халате, ядовито оскалившись на прощание. Дрю ленивой походкой в развалочку удаляется в конец коридора. «А ты чего ждешь?» Грозно спрашивает санитар, смерив не сдвинувшуюся с места пациентку тяжелым взглядом. Лин выжимает из себя просящую улыбочку, на собственном печальном опыте, зная, что конфликтовать с этими парнями чревато. Прямо сейчас он сжимает в кармане своего халата заготовленный шприц. Содержимого хватит, чтобы вырубить её ещё на сутки. «Мне нужно в туалет». Глядя на санитара жалостливым взглядом, робко произносит Лин. «Две минуты». Немного подумав, он милостиво кивает на дверь уборной. Ей хватает и половина одобренного времени. Облегчившись и умыв лицо, она возвращается в свою палату под конвоем немногословного санитара. Сна ни в одном глазу, только чувство полного отупения и деградации. Грозный провожатый какое-то время стоит за дверью, а потом неторопливо удаляется. Эленор забирается на кровать и вытягивается на жестком матрасе, сосредоточив взгляд на единственном тусклом глазке света в потолке. Он насмешливо подмигивает ей желтовато-грязным сиянием, и Лин с легкостью различает кружащиеся вокруг мельчайшие частицы пыли. Какое-то время она завороженно следит за их хаотичным танцем, сложив руки на тяжело вздымающейся груди. Мысли разлетаются, наталкиваясь друг на друга, и кружат, кружат, кружат вместе с пляшущими серыми мушками. Это все лекарство, тормозящее работу мозга и вызывающие галлюцинации вместо того, чтобы подавлять. К вечеру могут танцевать и тени на стенах, и застиранные шторы на окнах, и даже стулья. Её пичкают цветными пилюлями с утра до ночи. Две на завтрак, две на обед и три на ужин. Увеличивают дозу перед ночным дежурством, чтобы не доставляло хлопот, превращая пациентку в отупевшую неподвижную куклу. Её не лечат, она лишь безликий номер на больничной рубашке, Такая же, как десятки других пациентов, содержащихся годами в Святой Агате. Это не то место, откуда выходят отдохнувшими и воспрявшими духом спустя месяц благотворного лечения. Эленор Хант все чаще посещает мысль, что ее не выпустят отсюда. Возможно, никогда. Весь персонал клиники заинтересован в том, чтобы пациенты оставались в лечебнице как можно дольше. Пока клинику хорошо спонсируют, всем находящимся здесь больным будут рисовать новые диагнозы элинор пришла к выводу, что руководство Святой Агаты находится в преступном заговоре, когда очнулась в своей палате после нападения бешеной Дрю. Представленный клин-психиатр Скарлетт Грин заверила, что никакого нападения не было, и той все померещилось. Но разумеется, кому нужен скандал в клинике? Дрю находилась в своей палате. Это подтверждают камеры видеонаблюдения. Мне очень жаль, элинор но твое состояние снова ухудшилось. «Я вынуждена увеличить дозу лекарств и пересмотреть схему лечения». Равнодушно заявила доктор, дав разрешение безликой медсестре вколоть строптивой пациентке целый шприц с психотропными препаратами. Эленор проспала сутки, но воспоминания о случившемся в вонючем туалете никуда не исчезли. Позже, встретив за обедом в столовой бешеную Дрю, Лин заметила её ядовитую триумфальную хмылку и насмешливый взгляд, прикованный к плоскому животу Лин. Эленор инстинктивно обхватила руками пустоту и с яростным криком кинулась на провокаторшу. Ей впервые в жизни хотелось убить. Или не впервые. Гнев, вылившийся на визжащую и отбивающуюся от наносимых с особым усердием ударов, рыжую тварь, казался отчаянно знакомым и приносил удовлетворение, близкое к наслаждению. «Кого еще я могла ненавидеть так сильно, как бешеную Дрю?» задавалась вопросом Эленор Хант. Но с очередной волшебной пилюлей ответ уплывал в страну грез и танцующих единорогов. Потребовалось двое крепких амбалов-санитаров, чтобы оторвать Эленор от избитой пациентки. Возможно, Дрю даже не было настоящим именем этой неадекватной. В Святой Агате многие придумывали себе новые прозвища и создавали вымышленные личности. Безумие в каждой палате, в каждом темном углу, в мерцающем глазке лампочки, взирающем на нее с белого раскачивающегося потолка. «Они меня травят». Пожаловалась она танцующим пыльным подружкам. «Это абсолютно точно». Добавила чуть громче и с некоторой обидой. «Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы всё это закончилось». Отвечает ей голос, слышимый каждый раз, когда ощущает полный отрыв от реальности. Случайно или нет, но он всегда оказывается рядом в трудные, критичные минуты. «Что? Что я могу сделать?» Со злостью бросает лин. дожжение в глазных яблоках, уставившись норой пляшущих пыльных мотыльков. Серые точки разлетаются, образуя плавные линии и размытые контуры. Скажи то, что они хотят услышать. Я не могу. Отчаянно всхлипывает Эленор, царапая свою рубашку на животе. Там так пусто, холодно, больно. Почему, Эль? Это он убил их всех. Это он! А я выжила. Случайно. Нарушила его планы. Яростно восклицает Лин. Почему ты так в этом уверена? Потому что знаю! Закричала она. И я не сумасшедшая. Нет! Тогда скажи, с кем ты разговариваешь сейчас, художница? Лин в изнеможении закрывает глаза, прогоняя видение. Проклятые таблетки лишают её разума. Параноидальный бред и галлюцинации. Слуховые, зрительные, фантомные. Они повторяются всё чаще, реальнее, навязчивее. Чёрт, да она свихнётся, если не найдёт способ выбраться. Хочешь уйти отсюда, лги? Тихо произносит бархатистый голос. Притворись, забудь. Как? Я научу тебя. Не сопротивляйся, не спорь. «Ты с ними заодно!» Вспыхивает Элинор, обращаясь в темноту. «Убирайся! Вон из моей головы!» Дёрнувшись, она резко приподнимается на локтях, всматриваясь в чернильные тени, сгущающиеся в углах палаты. «Меня там нет!» Отзывается неразличимый гость. Она вздыхает с облегчением, не совсем осознавая происхождение этого чувства. «Я здесь!» Звучит одновременно, со всех сторон, и её бросает в ледяной озноб. Лин яростно трёт глаза и зажимает ладонями уши. «Убирайся!» Хрипит она. «Прочь!» «Я думал, мы друзья, Эль!» Сукаризный отвечает незваный собеседник. «Тебя не может здесь быть!» Мотая головой, бормочет Лин. «Потому что ты этого не хочешь или боишься?» «Что тебе нужно?» Распахнув глаза, она поворачивает голову и смотрит в самый дальний угол палаты. Там находится стул, на котором персонал обычно оставляет сменное постельное бельё. Чистые рубашки. Возможно, это только игра собственного задурманенного воображения, но кажется, стул действительно кем-то занят. «Что тебе нужно?» Срывающимся шёпотом она повторяет свой вопрос и резко садится, спуская голые ступни на прохладный пол. Встаёт на дрожащие ноги, в нерешительности делает пару шагов, чувствуя себя грёбаной русалочкой из Диснея, вынурнувшей из пены морской, впервые ступившей на твёрдую землю. Напрягая зрительные рецепторы до болезненного зуда, она медленно приближается к окутанному тьмой углу. На стуле сидит нечеловеческая фигура, это что-то другое. Большое, но не живое, не дышащее, в отличие от того, кто стоит за спиной. Подарок, Эленор. «Для тебя. Не стесняйся. Возьми его!» Подталкивает её миролюбивый ласковый голос. Боковым зрением Эленор хан замечает какое-то движение, но слишком сосредоточена на разглядывании первого за долгие месяцы презента. Она так отвыкла от простого человеческого участия, доброты и заботы. Её раздирает нездоровое любопытство и эйфория, уступая место страху и осторожности. Протянув руки, она с непосредственным восторгом Погружается пальцами в искусственную шерсть. Радостно взвизгнув, Эллина сжимает в объятиях огромного плюшевого медведя, зарываясь лицом в мягкий мех. «Придумала, как его назовёшь?» «Да». Кивает она, улыбаясь от уха до уха. «Барни. Его зовут Барни». «Отличное имя, но должен сказать, что у Барни есть одна небольшая проблема». «Какая?» Эленор разворачивается, продолжая крепко обнимать большую игрушку. Её взгляд наталкивается на темнеющий на фоне окна мужской силуэт. Он протягивает ей руку, и она храбро, не сомневаясь ни секунды, идёт навстречу. Доверчиво кладёт свою крошечную ладонь в его, и та сразу теряется в ней. Такое приятное и необыкновенное чувство. Тепло ладони, ласковое участие, обволакивающий тембр голоса, разрушающий, протестующий вопль разума. «Что это?» Нащупав что-то круглое, спрашивает Лин. Не дождавшись ответа, она берёт пальцами круглый шарик с раскрытой ладони и переводит взгляд на добродушно улыбающуюся морду медведя, преданно смотрящего на неё одним глазом.